Глава 31. Реания. Во дворце что-то происходило. Не заметить это было трудно. Я пришла в главный зал, чтобы проводить Фирела и его отряд на землю. К чему скрывать? Мне было страшно отпускать брата, но и удержать его я не могла. Он хотел до конца разобраться в этом деле. Чтобы все мы могли жить без страха. Димка решил пойти с ними. Обещал снабдить воинов земной одеждой, чтобы они не так бросались в глаза. Фиррел уже наносил на пол символы для ритуала, когда дверь же спахнулась и в зал вошел король Вааста Вериант. «Подождите, ваше высочество», — окликнул он брата. «У меня есть для вас вести». «Слушаю вас, ваше величество». Фирел почтительно склонил голову. «Вот». Вариант протянул ему какой-то свиток. «Здесь точно указано, где именно на земле держат заложников. Думаю, Дмитрий поможет вам отыскать это место». «Преступники признались?» Фирел развернул свиток. «Да», — ответил король. «А за теми, кто томится в власти, я уже отправил отряд. Нужно спешить. Узнав о поражении, мятежники могут убить пленников». За окнами ударили колокола. Их печальный перезвон летел над замком. Я знала значение этого звона. Траур. По всем, кто погиб в этом жутком противостоянии. Но вдруг в общий хор вплелся низкий бас самого большого колокола. Что в Сонарии, что в Васте, он звонил только по членам королевской семьи. «Кианел?» — ахнула я, прижимая руки к груди. «Нет», — поспешил перебить меня вариант. «Слава богам! Сын идет на поправку. Моя супруга Изалия была ранена при атаке на замок и, к всеобщему горю, скончалась». «Мне жаль», — прошептала я. «Мы разделяем с вами скорбь утраты», — откликнулся Фирл, и его спутники опустили головы в молчаливой скорби. «Благодарю», — ответил король. «Поторопитесь и возвращайтесь с хорошими вестями, ваше высочество». Брат открыл портал. Сверкнувшее сияние поглотило отряд, а я осталась наедине с королем Вериантом. «Позволите проводить вас, Реания?» — предложил он мне руку «Да, конечно», — согласилась я. «Послушайте, Реа, я хотел поблагодарить вас за помощь во время боя. Мои воины рассказали, как храбро вы сражались, и ваш ветер многим спас жизнь. Мне жаль, что между нашими странами возникло недопонимание. Я уже побеседовал с вашим батюшкой. Мы пришли к определенным соглашениям. Я сама видела отца от силы несколько мгновений. Он прижал меня к груди и пообещал, что поговорим позднее. В этом был весь батюшка. Государство прежде всего. Потом уже я». «Я сделала то, что должна», — ответила королю. «Поэтому не стоит благодарности». «Мне жаль, что мы не проднили серия». «Зато мне не жаль». «Чуть резче, чем следовало», — ответила я. «Простите, Ваше Величество, но я никогда не любила Вашего сына, а браков заключенных без любви я не признаю». «Вы мудрая женщина», — печально улыбнулся король. «Увы, браки, заключенные по любви, тоже бывают несчастными». «Мы расстались у дверей моей комнаты». Что на самом деле он хотел мне сказать, я так и не поняла. Оставалось ждать, пока вернутся мой брат и человек, которого я люблю. Потому что решение принято. Я возвращаюсь на Землю. Анна. Я проснулась рано утром. Рассвет отбрасывал блики на окнах, играл золотистыми искрами. Потянулась, коснулась губами щеки Кианелла. Его ресницы вздрогнули, и на меня уставились самые любимые в мире глаза. «Аня», — улыбнулся Киан. «Проснулся?» — улыбнулась в ответ. «Долго же пришлось ждать. «Сколько времени прошло?» Принц приподнялся и сел. «Одна ночь, не так много, но мне показалось, что вечность». Киан прикоснулся к моей щеке. Я боялась, что он оттолкнет меня, потому что перед ним лицо совершенно незнакомой женщины. Но принц ничем не показывал, что я для него чужая. «Не смей больше исчезать, я чуть с ума не сошел», — тихо говорил он. «А ты не смей пытаться умереть у меня на руках. Второй раз все-таки, я тоже не железная». Киан тихо рассмеялся. «Аня, мне нужно задать тебе один вопрос. Пообещай, что не будешь отвечать сразу и подумаешь», — попросил он. «Хорошо», — слишком легкомысленно пообещала я. «Ты готова остаться со мной в Асте? Навсегда? Ведь теперь мы знаем, как создавать портал. Ты сможешь иногда бывать дома. Конечно, ритуал требует затрат силы, но иногда...» Ц. приложила палец к его губам. «Я подумаю. Только ты тоже подумай. Может, решишься переместиться в мой мир. Ты точно так же мог бы бывать здесь, когда надо». А потом бы что-то решилось». Кианел нахмурился. «Аня, ты ведь не маленький ребёнок. Должна понимать...» «Да, да, я знаю», — перебила его. «У тебя страна, ты будущий король, но у меня тоже есть дом, друзья, семья, работа. Пусть я и не королева, но просто взять и отказаться от собственной жизни я так не могу, Киан. Что мне сказать маме? Что я уезжаю в глубинку к американскому миллионеру? Так у нас скайп есть, телефон. Как объяснить, что я не буду ей звонить месяцами? А если эти порталы перестанут работать? Да, для них не нужна магия, но определенная сила затрачивается. Мало ли, какой эффект они производят. Может, вообще истончат грань между мирами. Только какое тебе до этого дело? Тебе нужен васт. Киан собирался возразить еще что-то, но дверь распахнулась, и в комнату влетел заплаканный лир. Что случилось? Киан подхватил плачущего сына и усадил рядом с собой. Мама, умерла. Сквозь слезы пробормотал он. Лицо Киана окаменело. Он прижал мальчишку к себе, погладил по спутанным волосам. Я придвинулась ближе. Какой бы ни была Изалия, для лири она была хорошей матерью, и он её любит. «Как это произошло?» Вопрос адресовался мне, но ответил Лириан. Её ранило во время осада, потом она умерла. «Никогда, никогда не прощу». Я забрала ребёнка у Киана, обняла, начала нашептывать какой-то бред, лишь бы он хоть немного успокоился. Кеан поднялся и быстро оделся. «Что ж, пусть ему Вериант скажет то, что считает нужным, а я побуду с Лиром». Вскоре рыдания перешли в редкие всхлипывания. А вы кто? Лир запоздало понял, что обнаружил в комнате Киана постороннюю женщину. Где Ряня? Понимаешь ли? Похоже, неприятный разговор предстоял как раз мне. Я и есть Ряня, точнее я Аня. Но из-за тех людей, которые вчера напали на замок, мы с Ряней поменялись телами, а теперь все вернулось обратно. Так ты жена Киана? Мальчик уставился на меня с подозрением. Я показала печать. Пусть и не считает меня лгуньей. Хорошо. вздохнул он. «Аня, ты умеешь хранить секреты?» «Умею», — заверила Лира, которая от удивления немного подзабыла о своих горестях. «Киан — мой настоящий папа. Он думает, я не знаю, а я знаю. Мне мама сказала». «И вот что ему ответить?» «Но мы ведь сохраним это в секрете?» — улыбнулась мальчишке. «Да», — вздохнул он и прижался ко мне. «Раз вы женаты, у меня будут братики или сестры?» «Возможно», — уклончиво ответила я. «Вот она, детская логика во всем цвету. Я хочу сестру. Я бы ее защищал». Лир начал клевать носом. Я гладила его по спине. «Пусть поспит. Во сне любое горе кажется меньше. Даже горе ребёнка, потерявшего свою мать». Платье оказалось безнадёжно помятым. Разгуливать в таком виде по дворцу поручить мужа. Поэтому пришлось потратить время на умывание и смену наряда. Стоило найти Киана и узнать, что ему сказал отец. Но именно сейчас почему-то хотелось подумать. Просто решить, чего я хочу. Поэтому пошла к Максу. Именно там нас и нашёл Кианел. На нём был тёмно-фиолетовый траурный костюм. Муж выглядел расстроенным, и меня тут же кольнула совесть за то, что утро провела не рядом. «Как ты?» Усадила его рядом с собой. «В порядке». И голос, и вид говорили о другом, но я не стала уличать Киана во лжи, и без вопросов ясно, что ему плохо. Запоздала вспомнила, что не представила мужа брату. «Макс, это...» «Я знаю», — перебил Максим. «Твой муж, принц, у нас было время познакомиться. Поздравляю, сестрёнка. Жаль, на свадьбу не позвала. Ну да ладно». Я проглотила шпильку в свой адрес. Не объяснять же Максу, что замуж меня выдали насильно, а то еще подерется с Кианом. Что тогда делать? Кианал, казалось, даже не слушал, о чем мы говорим. «Когда похороны?» — спросила его. «Завтра». На мгновение очнулся он от спячки. «До сих пор не понимаю. Они же должны были уйти. Это моя вина». «Не твоя», — вцепилась в его руку. «Ты сделал все, что мог. Это был случай. Судьба, если хочешь. И ничего с ней не поделаешь. Придется смириться, Киан». Муж отрешенно качнул головой. Раздались громкие шаги, и в комнату вошёл Фирл. «Ну что?» — бросилась я к нему. «Есть результат?» «Да». Принц так и лучился «Мы нашли пленников и переправили их в наш мир. Маги проведут ритуал обмена. Затем твоим соотечественникам придётся подправить память, и можно будет вернуть их на землю». «Хоть какая-то радостная новость за эти дни», — вздохнула я. «Никто не пострадал?» «Нет. Представляешь, мы все время находились рядом, когда с Димой и Рианей устроили там засаду. Нужный гараж был практически у нас за спиной. Охраны там почти не было, всего четыре человека. Они не пытались сопротивляться. Их мы тоже доставили сюда». Второй отряд доложил, что они тоже возвращаются с удачей. Им пришлось тяжелее. Здесь у мятежников было гораздо больше людей. Зато они захватили огромный арсенал оружия. Это победа. Я тоже была безумно рада, что все это закончилось. Весь день провела рядом с Кианелом, проведывала раненых. Наблюдала, как муж даёт распоряжение. Вечером мы возвращались в спальню, когда услышали крик Реании. «Я решила! Точка!» «Ни за что!» — голос Фиррелла не уступал ей по громкости. «Ни за что! Ты меня слышишь? Ты принцесса Санарии и останешься в Санарии. Нечего тебе делать на земле!» «Дима сделал мне предложение!» — отчеканила его сестра. «И я согласилась. Поэтому мы будем жить там!» Мне нравится земля. Там есть телевидение, техника, комфорт. А что здесь? Найдёте мне очередного женишка? Нет, Фирл. Я выхожу замуж за Диму». Мы переглянулись и поспешили туда. Картина была исключительная. Реаня и Фирл чуть ли не огнём швырялись. Рядом с ними замер перепуганный Дима. Он, похоже, не знал, куда деваться и как спасаться от невесты и её брата. «А, это вы!» — налетела на меня Реа. «Вот скажи, Аня, ты остаёшься в Васте?» «Вообще-то нет». Слова дались с трудом, потому что весь этот день я думала, взвешивала все «за» и «против». Тогда на поле боя Киан выбрал свою страну. Что ж, я тоже сделала выбор и выбираю землю, только не собиралась сообщать об этом Кианеллу вот так и прямо сейчас. Нет? Реания замерла. Отлично, значит, поможешь мне привыкнуть к вашему миру. Будем, как там Дима говорит, дружить семьями. Я остаюсь здесь, — хмуро сказал Кианел. Вы расстаетесь? Принцесса сделала большие глаза. «Зря вы так. Хотя, Аня, я тебя понимаю. Васт проигрывает земле по всем пунктам. А ты, Киан, дурак. Никуда твоё королевство не денется. А жена может. На земле вообще у некоторых народов может быть много мужей. Правда, Аня?» Я заворожённо кивнула. Никогда не думала, что Рианя такая энергичная. Кажется, Димке не повезло. Или наоборот повезло, потому что он выглядел хоть растерянным, но счастливым. «Мы отбываем послезавтра», — припечатала Рия. Отец разрешил. «Аня, ты с нами?» «Да», — ответила я. Что скрывать? Я сомневалась, безумно сомневалась и просто боялась, потому что не знала, как быть. Остаться здесь не могу, уйти тоже не могу, но Киана не пытался меня удерживать. Если бы он сейчас начал со мной спорить, уговаривать, я бы решилась, поступила так, как велит сердце. Увы, он молчал. Значит, решение принято. Похороны изалии прошли пышно. Оказалось, что в власти принято сжигать тела и развеивать прах по ветру, поэтому тело королевы не повезли в столицу. Тем не менее, замок и городок вокруг него наполнили толпы людей. Они все пребывали и пребывали. Из-за колесницей с гробом шла огромная процессия. Король-вариант следовал за ней пешком. Он казался спокойным, но я догадывалась, что это спокойствие напускное. Глухо гудели барабаны. Лицо королевы сливалось по цвету с белыми лилиями, которыми был усыпан гроб посреди зимы. За отцом шли Кианел и Лириан. Я ступала рядом с Кианом, сжимая его холодную ладонь. Вчерашний разговор словно отдалил нас друг от друга. За день мы не перекинулись и словом. Мои мысли были далеко, подозревая, что его тоже. Мы поднимались к храму. Как и в первый раз, его величие поразило меня, но к восхищению примешивался страх. В памяти жили события, которые произошли здесь совсем недавно. Я чудом осталась жива и свободна. Иначе чем подарком судьбы и не назовёшь. Возле храма был подготовлен большой костёр. Барабаны смолкли. Король лично поджег факел, и огонь перебежал на сухие ветки. Я смотрела, как тело из поглощает пламя. Мне показалось, что она улыбается. По коже пробежал мороз. Мы стояли, пока пламя не догорело, а потом потянулись в обратный путь. Ноги гудели от ходьбы, но я не жаловалась. Ничего, потерплю. В замке последовал траурный ужин. Все, кто присутствовал на нем, молчали. Только было слышно, как стучат столовые приборы. Этот стук отдавался звоном в ушах. Я сходила с ума от напряжения, неизвестности, принятого решения. И когда вариант поднялся из-за стола, я была почти что ему благодарна. Мы разошлись по комнатам. Макс, Фирл, Дима, Ваня и Ряния прошли со мной в гостиную, а Кианел остался с отцом и сыном. «Значит, завтра». Ряния светилась от предвкушения, словно возвращение на Землю было для неё праздником. «Скорее бы». Ваня был с ней полностью согласен. Я никак не могла привыкнуть к его настоящему облику. Пухловатый, светловолосый, он казался солнечным, открытым человеком. Хотя почему казался? И был им. Пусть мы и успели познакомиться достаточно поверхностно. «Аня, ты всё-таки с нами?» — спрашивал Дима. «Да», — кивнула я. «Мне нужно отдохнуть и желательно вдали от Васта». «А как же Киан?» Киан сделал свой выбор. почему-то вспомнилась сцена на поле боя. Киан ни за что не откажется от своей страны, даже ради меня. Так почему я должна идти на уступки? Да, это было всего лишь глупое упрямство. Да, я подозревала, что пожалею, но не собиралась отступать. Мои друзья переглянулись. Видимо, не верили, что я смогу оставить этот мир в прошлом. Я и не смогу. Вот только... Вспоминала все, что говорила, делал Кианел и понимала, что не верю в его любовь. «Хватит мне сестру уламывать», — вмешался Макс. Не хватало еще, чтобы она застряла в этом средневековье. Тут даже интернета нет». «Дался тебе этот интернет?» — взвелась Реания. «Кстати, полезная технология. Фирл не участвовал в разговоре, пока мы беседовали о перемещениях, но при слове «интернет» оживился. Надо придумать какой-нибудь магический аналог для связи. Вот научились же мы обмениваться записками. Над точностью, конечно, надо поработать, но это лучше, чем ничего». «Ты и поработаешь», — перебила Реания брата. Поведёшь сценарий по пути научного прогресса. Я правильно сказала?» Мы с Димой и Максом захихикали. Видеть магичку, рассуждающую о научном прогрессе, разве это не весело? «Всё, пойду готовиться». Реания, кажется, обиделась. «Надо собрать вещи, от то портал, и вещь нестабильная». «И отнимает слишком много сил», — согласился Фирл. «Моя магия на исходе. Долго будет восстанавливаться. Так что завтра вас проведёт отец. Я пойду с тобой, Риа, Может, отговорю тебя от глупой затеи?» Принцесса фыркнула и, задрав подбородок, удалилась из гостиной. Фирл и Дима потянулись за ней. Макс с Ванькой тоже спаслись бегством, сославшись на сборы. Когда за спиной хлопнула дверь, я решила, что они что-то забыли. Но это был Киан. «Как ты?» — поднялась ему навстречу. «Жить буду», — ответил он, обнимая меня. «Аня, я сегодня уезжаю. Дела требуют моего присутствия в столице». «Значит, пора попрощаться?» Я запретила себе плакать и старалась улыбнуться. «Пора», — подтвердил Кианелл. Подумай еще раз. Ты действительно не хочешь остаться? Ты действительно не хочешь уйти со мной? Аня, я люблю тебя. Киан стоял на своем. Когда любят, идут на уступки. Но ты не идешь. С чего ты взял? Я вернулась в Аст, чтобы спасти твое королевство от врага. Да, помощи не получилось. Но я не маг, а всего лишь земная девушка. Чем могла, уже пожертвовала. А ты не хочешь сделать ни единого шага навстречу. Аня, я не могу. Мне показалось, Киан сейчас вцепится либо мне в лицо, либо себе в волосы. «Почему ты меня не слышишь?» Я слышу Киан и отвечаю, что хочу жить в своём мире. Я знала, что пожалею и не один раз, но сомнения грызли сердце. Если бы он хотя бы попытался, согласился побыть на Земле месяц, два, я бы тоже сдалась. Но Киан упорствовал. «Значит, я для него не важна. Мы не важны друг для друга». «Прощай». Киан коснулся губ невесомым поцелуем. «Решишь вернуться, я буду ждать. не откроет для тебя портал. «Прощай». Я улыбнулась. Пусть запомнит меня такой. Спасибо за всё. С тобой я была счастлива. Да я уже жалела. И молила. Удержи. Но Киан не слышал, не понимал. Он развернулся и ушёл, а я осталась. Глупая, глупая Аня, которая только что сама разбила своё счастье.